Глава 10. Стыд, бесстыдство, смущение. Стыд это такой болезненный для проживания опыт, который часто удваивается стыдом испытать стыд. Жан-Мари Робин. Почти все рассмотренные выше переживания свойственны и людям, и животным. А теперь давайте исследуем те, которые характерны именно для человека и проявляются в его социальных контактах. Это и следующие главы посвящены социальным регуляторам возбуждения: стыду, вине и смущению. Они также выполняют защитную функцию, Возможно, эта идея кажется странной, потому что обычно они воспринимаются скорее как то, что терзает и мучает, от чего хочется избавиться, а вовсе не то, что может помочь. Однако и эти эмоции можно сравнить с лампочками на приборной доске звездолёта, которые сигнализируют о чём-то важном. Стыд, вина и смущение призваны защитить нас в ситуациях неоднозначного социального взаимодействия, а также помогают сохранить отношения. Разберёмся подробнее. Стыд. Какой у вас опыт проживания стыда? Давайте сначала сфокусируемся на его телесном аспекте. Он обычно довольно выражен. Кто-то краснеет, и покрывается пятнами, становясь похожим на помидор, и при этом хочет провалиться сквозь землю. Кто-то наоборот белеет, холодеет, замирает и мечтает исчезнуть, словно его тут и не было. Я, например, скукоживаюсь. У меня меняется мимика, голос, я начинаю как-то нелепо себя вести и ищу пути отхода. Как проживаете стыд вы? Как вы понимаете, что вам стыдно. Сфокусируйтесь именно на телесных переживаниях, а не на мыслях. Стыд обладает удивительным качеством удваиваться. Сложно переносимый, он становится ещё тяжелее, а потому люди готовы маскировать его другими эмоциями: яростью, гневом, страхом, показным бесстыдством. Стыд даёт огромные возможности для самонападения. Вероятно, вы сами уже заметили, что у большинства посланий, которыми вы атакуете себя, стыддящие. Стыд призван нас притормозить, чтобы мы могли скорректировать свою траекторию в социальном взаимодействии. Он возникает тогда, когда человек собирается проявиться вовне, возможно, как-то рискнуть, заявив о себе, раскрыться, что-то предъявить окружающим. Поэтому стыд часто появляется, когда человек выходит на сцену, выступает перед аудиторией, обращается к начальству или предмету романтического интереса. Это переживание возникает либо в реальной ситуации взаимодействия с другими людьми, либо в той, о которой мы размышляем. Но стыд, который возникает в вымышленной ситуации, о которой мы только фантазируем, является следствием многих других ситуаций, где нас реально стыдили, сообщая вам о какой-то плохости или ущербности. И иногда эта накопившаяся эмоция настолько сильна, что сковывает наши движения. Именно тогда она из защитника превращается в мучителя. Такой стыд является токсичным, отравляющим и мешающим жить. И что же делать? Ответ на это кроется в понимании того, что такое стыд и зачем он нам. Далее я предлагаю взглянуть на природу стыда отличную от его бытового понимания. Но именно такое видение этой эмоции открывает возможности для её проживания и снижения интенсивности, а не для избегания. Французский гештальт-терапевт Жан-Мари Робин, который уже много лет изучает это переживание, определяет стыд как состояние, которое возникает у человека, когда тот сталкивается с недостатком поддержки со стороны окружающей среды. Это очень рабочее определение, которое, во-первых, позволяет отпустить идею о том, что кто-то плох и недостоин. Во-вторых, переводит фокус внимания в пространство социального взаимодействия, а стыд возникает только тут. А в третьих, сообщает К, как обходиться со стыдом. Эта эмоция, заставляющая краснеть, чувствовать свою отдельность от всех остальных и одновременно с этим желание исчезнуть, сигнализирует о том, что то, что вы прямо сейчас делаете, предъявляете миру, этим миром не поддерживается и не разделяется. И неизвестно, почему так происходит. может быть, вы делаете что-то странное, а может среда не способна с таким встретиться. Или даже прямо сейчас просто что-то пошло не так. Случился какой-то сбой и не срослось. Функция стыда заключается в том, чтобы сообщить о возможной неуместности того, что вы сейчас делаете. Например, Я могу рассказать пошлый анекдот в компании своих друзей, и это моё проявление будет активно поддержано средой. Меня выслушают, и велик шанс, что станут смеяться над моей шуткой. А если я расскажу ту же скобрёзную историю за чаем своей свекрови, то это не будет уместно, и скорее всего, я испытаю стыд. Но если стыда слишком много, он становится токсичным. Для меня, как для терапевта, избыток стыда это всегда симптом того, что человек с детства сталкивается с переизбытком требований и недостатком поддержки. Словно бы когда он рос, вокруг него было недостаточно людей, которые смотрели на него добрым взглядом, с сочувствием и любопытством. Словно вокруг него было слишком много тех, кто знал, каким надо быть. А он-то был не таким. Он был живым и настоящим. Но за эту естественность его корили и требовали от него быть усидчивым, послушным или каким-то ещё. Что же делать? Заручаться поддержкой? Осмотреться вокруг и получить её? Увидеть чьи-то глаза человека, который говорит: "Давай, жги!" и выйти и жечь. Если атака стыдом слишком интенсивная и резко остановила вас, а внутренний критик начинает шептать всякие гадости, то возьмите паузу и выполняйте практику «Заземляемся и дышим». Практика 50. -я. Список поддержки. Вы пишите список людей, к которым вы можете обратиться за поддержкой. Напишите, как именно вы хотели бы получать ее. в какой форме, какими словами, поступками. Практика 51. Как давать поддержку. Я позаимствовала этот подход к обращению со стыдом из книги Брене Браун Дары несовершенства, а затем несколько трансформировала её. Для выполнения вам понадобится человек, которому вы доверяете и который доверяет вам. Эта практика даёт возможность взаимно попрактиковаться, говорить о том, чего вы стыдитесь, и давать друг другу поддержку. Подготовка. Первое. Договоритесь с близким человеком сделать это упражнение, прочитайте его описание, выберите спокойное место, где вас никто не будет беспокоить от 15 минут и более. Второе. Следуйте указанным пунктам. Третье. договоритесь не осуждать друг друга и не учить жизни. Упражнение. Четвёртое. Сядьте рядом. Выберите, кто будет первым. Пятое. Первый участник рассказывает второму какую-то историю по поводу которой испытывает стыд и неловкость. Второй в это время внимательно его слушает, не перебивает, но поддерживает, кивая или говоря: "Угу", "Ага". Шестое. Когда первый участник закончит историю, второй выражает ему сочувствие словами «Я тебе сочувствую», «Я тебя понимаю», «Мне жаль, что тебе пришлось это пережить». Седьмое. Затем второй участник выражает желание поддержать первого и сообщает «Я хочу тебя поддержать». Восьмое. После этого он спрашивает «Я Как я могу тебя поддержать? Первый участник отвечает, и второй делает это, если способен или готов. 9. Второй участник рассказывает свою поддерживающую историю, если у него есть такая, начиная её словами: "И со мной такое бывало, как я тебя понимаю". Обычно такая история находится. Затем участники меняются ролями. Завершение. Поделитесь друг с другом, каково вам было выполнять это упражнение. И если вам было очень смешно, то сначала прослушайте параграф про смущение, а потом попробуйте еще раз через некоторое время. Используйте этот подход всегда, когда вам необходимо дать поддержку. Бесстыдство. Бесстыдство не является позитивной противоположностью стыду. Наоборот, это состояние, когда стыда настолько много, что человек утрачивает чувствительность к нему. Это форма его острейшей непереносимости, когда даже на секунду невозможно почувствовать себя неуместным. Человек перестает сверяться со средой и вместо этого словно бы прет на пролом. Лампочка стыд почему-то перегорела может быть потому что до этого горела слишком ярко или было очень мало поддержки со стороны среды или среда была слишком стыддящей или человек очень много рисковал вы наверняка встречали таких людей иногда они бывают очень харизматичными и яркими а иногда вам становится за них стыдно Может быть, такой человек рассказывает слишком откровенные истории, провоцирует других, использует обсценную лексику в компании, где это неприемлемо, кладёт ноги на стол, очень громко разговаривает. А может, он забивает на социальные стереотипы, ведёт себя дерзко, ярко, оказывается способным говорить о том, на что бы вы не решились, и проявляться так, что у вас захватывает дух. Вы любуетесь и восхищаетесь им, но продолжаете чувствовать какую-то опаску, находясь рядом, и не знаете, как строить с ним общение, ведь его реакции непредсказуемы. Если стыд позволяет немного замедлиться, то бесстыдство отказ от этого торможения. В нём ни не до сомнений. Зато можно огорошить своих собеседников и оттоковать их, выясняя, чего это они такие закомплексованные. и не обсуждают свои сексуальные приключения, например. Это способ продолжать действовать в ситуации, когда кажется, что среда в принципе не поддерживает. Когда я в работе сталкиваюсь с проявлениями бесстыдства, для меня очень важно оставаться бережной и поддерживающей. Не стыдить клиента за его бесстыдство, не усиливать переживание стыда, а наоборот, через свою трепетность и аккуратность снижать это ощущение неподдержанности, сообщать клиенту каждый раз, когда ему удалось быть уместным. Смущение. В мультфильме Леди и бродяга о любви уличного пса и домашней собачки, которая заблудилась в большом городе, Есть милая сцена на задворках итальянского ресторана. Герои едят фрикадельки и пасту из одной тарелки и слушают играющего для них на аккордеоне шеф-повара. В какой-то момент они оба так увлеклись музыкой, что не заметили, как взяли одну макаронину с разных концов и, втягивая ее, вдруг встретились с носиками. Они в смущении отпрянули друг от друга, а затем, снова смущаясь, взглянули друг на друга. Я нахожу этот момент в мультфильме одной из лучших иллюстраций смущения, которые мне приходилось встречать. Обычно смущение понимают как более мягкую форму стыда. Однако я, вслед за российским психотерапевтом Смирновым, хочу отделить эти два переживания и даже противопоставить их друг другу. Стыд сигнализирует о том, что я в своём проявлении не чувствую себя уместным, а среда не поддерживает или даже отталкивает меня. Смущение же возникает тогда, когда мы наоборот ощущаем свою неожиданную уместность. Смущение, как бы говорит: "Ты нравишься мне, а я нравлюсь тебе". Но наших симпатий в взаимности так много, что мы немножко замедляемся, чтобы приблизиться друг к другу не быстро, а потихоньку, чтобы не потерять себя от восторга. Как вы ощущаете смущение? С ним тоже может быть очень непросто, порой даже ещё сложнее, чем со стыдом. Мы краснеем, отводим глаза, начинаем быстро говорить, как-то пытаться неуклюже действовать. и лучшая тактика обхождения со смущением — это позволить себе замедлиться. Здесь тоже поможет практика «Замедляемся и дышим». Почувствовали опору, сделали медленный вдох, еще более медленный и спокойный выдох и продолжили играть в гляделки с объектом симпатии. Смирнов предлагает получать удовольствие от смущения, развивая свою толерантность к нему. В этом состоянии очень много возбуждения, поэтому из него словно бы хочется выпрыгнуть. Вместо этого попробуйте замедлиться, насладиться тем, что кто-то в среде любуется вами, и полюбуйтесь сами. Практика 52. Давайте говорить друг другу комплименты. Лучший способ потренироваться переносить смущение это говорить другим людям приятные вещи, а также принимать комплименты от них. И при этом смотреть в глаза и улыбаться, наполняя своё общение с этими людьми прекрасным. А если смущения стало слишком много, то всегда можно немного замедлиться и сделать несколько вдохов и выдохов, а затем продолжить.